10:19 вечера. Хамид отключает свой сотовый телефон. Его ни в малейшей мере не интересует, что происходит во всём остальном мире. За последние полчаса пришло дикое множество неприятных сообщений. Всё это внятный сигнал, предупреждающий, бросает у нелепую идею снимать фильм. Вместо того, чтобы внять разумным советам шейха и жены, он дал числавию себя увлечь. Как видно, он начинает утрачивать контакт с самим собой. Мир роскоши и гламура оказывает своё отравляющее действие даже на него, всегда считавшего, что обладает к этому могучим иммунитетом. Но ну и хватит. Завтра, когда всё немного успокоится, он созовёт пресс-конференцию, благо в Канны съехались журналисты со всего света, и объявит, что хотя уже вложил в проект немалые деньги, он прерывает работу над ним. Ибо Это было мечтой общей для всех, кто был вовлечён в эту затею, а теперь одного из участников уже нет среди нас. Обязательно найдётся репортёр, который спросит, имеются ли другие планы и замыслы. А он ответит, что пока ещё рано говорить об этом, нужно воздать дань благодарной памяти ушедшему. Да, разумеется, он, как и всякий человек, имеющий хоть каплю приличия, сожалеет о том, что актёр, с которым заключили контракт, отравлен. А режиссёр, выбранный для реализации этого проекта, лежит в клинике. По счастью, сейчас его жизни уже ничто не угрожает. Но оба эти пришествия ясно дали понять: с кино у него ничего не получится. Пустая затея. Не его это дело. Напросто он в это ввязался, только потеряет деньги, ничего не приобретя взамен. Кино пусть занимаются кинематографисты, музыкой музыканты, литературой и писатели. С тех пор, как 2 месяца назад он встрял в эту авантюру, она не приносит ему ничего, кроме всё новых проблем. Приходится иметь дело с людьми, обладающими гигантским самомнением, урезать раздутые сметы, править и редактировать сценарий, каждая последующая версия которого оказывается хуже предыдущей. терпеть продюсеров всем своим снисходительным видом, дающих понять, что он решительно ничего не понимает в процессе. А вид намерения у него были самые лучшие: показать быт, культуру и уклад своей отчизны, красоту пустыни, взлелеянную столетиями, мудрость бедуинов и их понятие о чести. Он собирался вернуть долг людям своего племени, хотя шейх и доказывал ему весьма настойчиво, что не следует отклоняться от однажды избранной стези. В пустыне люди сбиваются с пути и гибнут от того, что позволяют себе увлечься миражом. Ты хорошо справляешься со своим делом, сосредоточь же на нём все свои силы. Однако Хамиду этого было мало. Он хотел показать, что способен удивить ещё сильнее, подняться ещё выше, девить ещё большую отвагу. Да, он впал тогда в грех гордыни, и это не должно больше повториться. Журналисты засыпали его вопросами, новость распространилась с неслыханной быстротой. Хамет отвечает, что детали трагедии пока ему неизвестны, но в ближайшие дни он сделает по этому поводу заявление. Десятки раз он повторяет одно и то же, до тех пор, пока один из его телохранителей не обращается к репортёрам с просьбой оставить супругов в покое. Подозвав помощника, он распоряжается найти Жасмин, которая где-то здесь разгуливает по садам, и привести её сюда. Да, надо несколько раз сфотографироваться вместе, выпустить новый пресс-релиз, подтверждающий подписание ими контракта. Понадобится хороший пиар-менеджер, который сумеет подогревать интерес до октября, когда в Париже пройдёт неделя высокой моды. Потом он сам возьмётся уговаривать бельгийского модельера, скажет ей, что чрезвычайно оценил её работу и уверен, что сумеет обеспечить её группе и финансирование, и нужную раскрутку. Кстати, это чистая правда. Он может с высокой точностью предугадать ход её мысли. Он хочет купить её, чтобы заполучить главную модель. И торопить бельгийку с решением сейчас было бы не только не элегантно, но и не выгодно. Это увеличило бы цену. Всему своё время, и лучше уж дождаться подходящего момента. Я считаю, что мы должны уйти отсюда. Еве, судя по всему, сильно докучают вопросы журналистов. Забудь об этом. Ты знаешь, сердце у меня не из камня, но я не стану страдать из-за того, что на самом деле всего лишь подтверждает слова, которые ты говорила мне раньше, Браскино. Мы с тобой пришли на приём и должны оставаться здесь до конца. Эта фраза, прозвучавшая жёстче, чем ему хотелось бы, на Еву не произвела никакого впечатления, как если бы и любовь его, и ненависть были ей совершенно безразличны. Хамид продолжает уже совсем иным тоном. Это грандиозный праздник. Наш хозяин потратил должно быть неимоверные деньги на своё присутствие в Каннах, на то, чтобы доставить и разместить звёзд, приглашённых на исключительных условиях участвовать в этом беснасловно дорогом гала-ужине. Впрочем, можно не сомневаться. Благодаря бесплатной рекламе всего этого на страницах газет, на журнальных полосах, в программах национального и кабельного телевидения, которому нечего показывать, кроме таких вот грандиозных светских мероприятий, он получит прибыль раз в 10-12 больше. Для женщин его драгоценности будут ассоциироваться с гламуром и блеском, мужчины начнут носить его часы в доказательство своего могущества и богатства. Юнцы листать эти страницы и думать: "И я хочу когда-нибудь оказаться там и одеваться точно так же". Пойдём отсюда. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Это последняя капля. Целый день он безропотно сносил дурное настроение жены, которая постоянно проверяла, нет ли нового сообщения в её телефоне. Теперь он всерьёз начинает подозревать, творится нечто странное. Появился другой мужчина? Бывший супруг заметил её в баре и теперь во что бы то ни стало желает добиться встречи. Но если так, отчего бы не сказать всё прямо, вместо того, чтобы замыкаться в неприятном молчании? Я не верю в причудствия и пытаюсь ласково и спокойно объяснить тебе, чего ради устраиваются подобные празднества. Если думаешь вновь заняться бизнесом, ты ведь говорила как-то, что всегда об этом мечтала. Если хочешь с успехом покупать и продавать изделия высокой моды, постарайся вникнуть в мои слова. Кстати, когда я сказал, что вчера ночью видел твоего бывшего мужа в баре, ты ответил, что это невозможно. Ты поэтому Ни на миг не намикни, выпуская из рук свой телефон. Ему здесь нечего делать. На самом деле, Еве хочется сказать: "Я знаю, кто попытался уничтожить твой кинопроект и преуспел в этом. Я знаю, что он способен ещё и не на такое. Постарайся понять, что нам грозит опасность, и уведи меня отсюда". Ты не ответила на мой вопрос. Отвечаю. Да, поэтому. Потому что знаю его, чувствую, что он где-то здесь. И боюсь. Я ведь тоже рядом, с усмешкой отвечает Хамид. Ева берёт бокал с шампанским и залпом выпивает. Он ничего не говорит ей по этому поводу, понимая, что она только того и ждёт. Хамид оглядывается вокруг, стараясь выбросить из головы сообщения, которые недавно одно за другим высвечивались на дисплее его телефона. ищут возможность сфотографироваться с Жасмин, прежде чем всех пригласят в зал, где сервирован ужин и куда не пускают репортёров. Гибле, знаменитого киноактёра, случилось как нельзя более некстати. Никто даже не спросил о сенсационном контракте, который он Хамит подписал с никому неизвестной манекенщицей. Ещё полчаса назад эта новость была у всех на устах. Сейчас до неё никому нет дела. Он понимает, что хотя работает столько лет в сфере гламура и роскоши, ему ещё многому надо учиться. Миллионный контракт моментально забыт. А вот устроитель сегодняшнего вечера сумел подогреть к нему интерес прессы. Ни один из собравшихся здесь журналистов не пошёл в полицию или госпиталь, чтобы получить информацию из первых рук. Если бы даже все они не специализировались на моде, редакторы не решились отозвать их отсюда по той простой причине, что убийством не место на страницах, посвящённых светской жизни. Знатоки драгоценностей не суются в хитросплетения мира кино. Искушённые и вдохновлённые певцы тусовок знают, сколько бы крови ни лилось в мире в этот самый миг, люди всё равно будут отыскивать те фотографии, на которых запечатлён иной мир, идеальный, недостижимый, полный изобилия. Убийства могут случаться в доме за углом или на соседней улице. Такие ужины, как этот, только в заоблачных высях. Что больше всего интересует простых смертных? Вот такие вечера. О них ещё за несколько месяцев пишет пресса, сообщая, что знаменитая ювелирная фирма устраивает в Каннах свой традиционный праздник, приглашения на который уже разосланы. Это не в полной мере соответствует действительности. Половина будущих гостей получает нечто вроде меморандума с просьбой заранее подтвердить, будут ли они присутствовать на торжестве. Те читают газеты, а потом, разумеется, немедленно отвечают и подтверждают. Заказывают билеты на самолёт и номер в отеле, платят за 12 суток, хотя проживут там не более двух. Они должны показать всем и каждому, что всё ещё принадлежат к суперклассу, ибо эта принадлежность открывает многие двери, облегчает ведение дел и приятно щекочет самолюбие. Через 2 месяца приходит настоящее приглашение. Женщины впадают в волнение, не зная, какой туалет лучше всего надеть по такому случаю. Мужчины поручают секретарям обзвонить кое-кого из знакомых и справиться, можно ли будет с ними выпить там в баре шампанского и обсудить до начала ужина некоторые вопросы. Это специфический мужской способ сообщить: "Я-то приглашён, а ты?" и как бы тот ни клялся, что у него дел по горло и едва ли он сумеет выкроить время, чтобы слетать в Канны, подобный ответ расшифровывается так. Это всего лишь попытка дать пристойное объяснение тому печальному обстоятельству, что непредварительного, неокончательного приглашения и Мирек ещё не получал. Не пройдёт и нескольких минут, как он приведёт в действие все свои знакомства и связи, подключит друзей, партнёров, компаньонов и раздобудет вожделенный билет. Итак, вечер понимается команда профессионалов. Когда приходит назначенный день, отдаётся распоряжение угощать гостей максимально возможным количеством спиртного, оставляя приоритет за легендарным и не знающим себе равных французским шампанским. Иностранные гости едва ли догадываются, что в этом случае будут пить шипучее вино, произведённое у них дома, а от того, что ещё значительно дешевле, нежели им представляется. Женщины, в точности как сейчас Ева, будут уверены, что бокал с золотистой жидкостью, как нельзя лучше дополняет их платье, туфли и сумку. Мужчины тоже похаживают с бокалом в руке, но прикладываются к нему гораздо реже. Они пришли сюда, чтобы заключить перемирие с конкурентом, наладить или улучшить отношения с поставщиком, найти потенциального клиента, который сможет продвигать их продукцию. Сотни визитных карточек перепархивают из рук в руки на таких вечерах. Разумеется, часть вручается не только настоящим или будущим партнёрам, но и красивым женщинам, однако все знают: это зря только бумагу переводить. На такие ужины никто не приходит в надежде повстречать большую и светлую любовь. а приходят для того, чтобы договориться на коротке с деловым партнёром, чтобы поблестать, чтобы немного развлечься. Но развлечение это так, нечто добавочное, в базовую комплектацию не входит. Люди, собравшиеся в этом отеле сегодня ночью, явились с трёх вершин воображаемого треугольника. Одни Это те, кто уже всего достиг, кто проводит время за партиями в гольф, на нескончаемых обедах в закрытых клубах, куда допускают только избранных, и у кого достаточно денег, чтобы покупать в магазине всё, что понравится, не спрашивая, сколько стоит. Они взобрались на вершину и там вдруг осознали такое, что никогда не приходило им в голову раньше: они не могут жить одни. Общество супруга, супруги им невыносимо. Они нуждаются в движении, свято веруя, что являют собой нечто совершенно особенное, хотя уже успели убедиться, что удалившись от дел, столкнулись с той же тягомотно унылой повседневностью, что и любой представитель среднего класса. Завтрак, газеты, обед, послеобеденная дрёма, ужин, телевизор. Они принимают почти все приглашения. Они бывают на всех мыслимых светских и спортивных мероприятиях, устраиваемых по выходным. Они проводят отпуск на модных курортах, хоть давно уже не работают, но всё ещё уверены, что существует такое понятие, как отпуск. Другие это те, кто ещё ничего не добился, Эти ниистов ворочают вёслами, выгребая против течения, пытаются сломиться сопротивления победителей, демонстрируют лучезарную уверенность, даже когда навещают в больнице отца или мать. Продают то, что им пока ещё не принадлежит. И наконец, вершину треугольника занимает суперкласс. Эти три ингредиента идеальная смесь для подобных вечеров. Те, кто дошёл до цели, но продолжает вести нормальную жизнь, осознавая, что время, когда они могли влиять на что-то, истекло безвозвратно, хотя денег у них хватит ещё на несколько поколений, с опозданием понимают, что власть лучше богатства. Те, кто ещё в пути и со всей своей пока не растраченной энергией, и воодушевлением стараются веселиться и радоваться жизни, считая, что им в самом деле удалось произвести на окружающих нужное впечатление, буквально за несколько недель убеждаются, что сколько ни раздавай визиток, никому они не нужны. И наконец, те, кто балансирует на вершине, и кто знает, ветры там дуют такие, что ничего не стоит потерять равновесие и сорваться в бездну. Приглашённые продолжают подходить к нему с разговорами. Про убийство никто не упоминает, то ли по неосведомлённости людей, живущих в мире, где подобного не случается, то ли по деликатности. Последнее, впрочем, сомнительно. Хамита оглядывается по сторонам и видит именно то, чего терпеть не может в мире моды. Женщины далеко не первой молодости, одетых как двадцатилетние. Как они не понимают, что пришло время поменять стиль. Он ведёт беседу с одним, улыбается другому, благодарит за похвалы своей коллекции, знакомит еву с теми, кого она ещё не знает, таких наперечёт, но при этом одна мысль сидит у него в голове. В ближайшие 5 минут это искать Джасмин и сфотографироваться с ней. Промышленник и его жена в немыслямых подробностях вспоминают, когда же они виделись в последний раз. Хамид эту чуту вообще не помнит, но согласно кивает. Говорят о путешествиях, о встречах, о проектах, которые намерены развивать и продвигать. И никто не спросит о чём-то по-настоящему интересном, вроде: "Ты счастлив?" или Но что же всё-таки похоже чувство победы, если она достигнута с таким трудом. Если ты относишься к суперклассу, то ясное дело, обязан вести себя как человек состоявшийся и счастливый, даже если задаёшь самому себе вопрос: "Теперь, когда я обрёл всё, чего желал и о чём мечтал, что мне делать с моим будущим?" Тощее существо в индийском сари поверх облегающих штанов, будто оживший персонаж комикса, приближается к нему. Э, простите, Мисихамид. Мне очень жаль, но с кем имеешь честь? В данное время я работаю на вас. Чушь какая-то. Я занят и знаю всё, что должен был знать по поводу прискорбного инцидента сегодня ночью. Так что не затрудняйтесь. Но странный субъект не уходит. Хамид раздражает его присутствие, тем более что рядом стоящие наверняка слышали эту ужасную фразу. Я на вас работаю. Что они могут подумать? Мистер Хамид, я должен познакомить вас с актрисой для вашего фильма. Но мне позвонили, и пришлось отойти от неё на минуту. Попужье. Сейчас я жду уже Сминтенгер. Тот наконец удаляется. Хамид с сожалением думает об этой актрисе. Бедняжка. Утром с ней подписали контракт, вечером расторгли. У Евы в одной руке бокал шампанского, в другой телефон, а между пальцами она умудряется ещё зажать сигарету. Промышленник достаёт из кармана золотую зажигалку, хочет дать ей прикурить. "А не беспокойтесь, я могу и сама", говорит она. "Я специально заняла одну руку, чтобы поменьше курить". На самом же деле стоило сказать так. Я не расстаюсь с мобильным, чтобы защитить этого идиота рядом. Идиота, который не верит в меня, который никогда не интересовался моей жизнью и тем, что осталось у меня за плечами. Если придёт ещё одна смска, я устрою скандал. И тогда уж ему придётся увести меня отсюда, хотя не хочется. Пусть потом ускорбляет, меня ругается, я по крайней мере буду знать, что спасла ему жизнь. Личность преступника мне известна. Я чувствую абсолютное зло где-то рядом. Гостей просят подняться в верхний зал. Хамед Хусейн готов безропотно принять свою судьбу. Что ж, фотографии могут подождать до завтра, когда он рукообруку с Жасмин пойдёт по ступеням Дворца Конгрессов. В этот момент появляется один из его помощников. Жасмин Тайгер нигде нет. Должно быть, ушла отсюда. Ладно, неважно. И я, вероятно, забыли предупредить о нашей встрече. Как всегда в подобных ситуациях, он сохраняет невозмутимый вид, хотя кровь его вскипает от ярости. Как она посмела уйти сужно? Кем она себя возомнила? Умереть так легко. человеческий организм, разумеется, одно из самых совершенных и до мелочей продуманных творений природы, но достаточно, чтобы маленький кусочек свинца, с определённой скоростью проникнув в него, начал наугад рвать и кромсать всё, что встретится на пути, и этот великолепный механизм выходит из строя навсегда. Смерть. Если верить толковому словарю, Это окончание жизни, в свою очередь требующее корректного определения. Прекращение, а не приостановка таких жизненно важных функций организма, как, например, дыхание, мозговая деятельность, работа сердца. И на протяжении нескольких дней или недель лишь две функции сопротивляются этому процессу: продолжается рост ногтей и волос. Определение меняется, если обратиться к религии. Для одних смерть это переход вное в иное, высшее состояние. Другие уверяют, что состояние это временное, и душа, обитавшая прежде в этом теле, когда-нибудь вернётся в него, чтобы расплатиться за совершённые грехи или насладиться в следующей жизни той благодатью, в которой ей было отказано во время предыдущего перевоплощения. Девушка рядом с ним притихла. То ли выпитая шампанское оказало действие, то ли наоборот, хмель выветрился, и она поняла, что никого здесь не знает, что быть может её пригласили сюда в первый и в последний раз, и что грёзы иногда превращаются в кошмарные сны. Когда он ушёл с её грустной подругой, подходили другие мужчины, но, судя по всему, никто не сумел добиться её расположения. увидев его снова, она попросила побыть с ней до конца праздника, спросила, сможет ли он доставить её домой, денег у неё нет, а новая подруга, как видно, не собирается возвращаться. Но, «Ну, разумеется, я отвезу тебя с большим удовольствием. Это совсем не входило в его планы, но после появления полицейского, внимательно разглядывающего толпу гостей, он понимает: Обязательно надо найти себе пару, стать одним из множества никому неведомых, но без сомнения значительных лиц, горделиво прогуливающихся в сопровождении своих хорошеньких и юных спутниц. Это вполне в духе стиля подобных вечеринок. Нам не пора, как вам кажется? Пора. Но я хорошо знаю такие ужины, так что лучше выждать ещё немного, пока все не рассядутся. По крайней мере, за тремя четырьмя столами места зарезервированы, а нам совершенно не к чему попадать в неловкое положение. Он замечает, что девушка слегка разочарована тем, что ему не оставлено место, но ей остаётся лишь смириться. Официанты собирают по всему саду пустые бокалы и стаканы. Модели уже спустились с нелепых подмостков, на которых танцевали, демонстрируя мужчинам, что на этом свете имеется ещё кое-что заслуживающее внимания, а женщинам напоминая, что те нуждаются в безотлагательной липосакции, закачки в соответствующие части тела ботокса и силикона и услугах пластического хирурга. Пожалуйста, пойдём, мне надо чего-нибудь съесть, а то станет дурно. Она берёт его за руку, и они направляются в зал этажом выше. Судя по всему, Ева получила послание и отвергла его. Но теперь он знает, что должен дождаться появления человека, растленность юнатуры не уступающего его бывшей жене. Ангел в лице девочки-португалки по-прежнему рядом. Это он заставил его вовремя обернуться и заметить полицейского в штатском, причём именно в тот момент, когда он должен был отвлечься на появление знаменитого модельера. Ну, хорошо, идём. Они поднимаются по ступеням и идут к залу. Уже на пороге он мягко просит её выпустить его руку. его друзья, сидящие за столами, могут неправильно это истолковать. Да что, женат? Разведён. Да, Хамит не ошибся, интуиция его не подвела, предчувствие не обмануло. Все неприятности сегодняшнего вечера померкли перед тем, что сейчас предстало его глазам. Поскольку человеку, которого он увидел только что, совершенно нечего делать на кинофестивале, то значит, есть лишь одна причина его появления здесь. Игорь, вошедший в зал мужчина оборачивается, сердце уело начинает колотиться. Что ты делаешь? Но Хамид, даже не извинившись, уже поднялся со своего места. Нет, он не знает, что делает, направляясь к воплощению абсолютного зла, способного на всё. на всё, что угодно. Он, вероятно, думает, что перед ним просто человек, взрослый мужчина, с которым можно совладать физической силой или логическими аргументами, и не подозревает, что у абсолютного зла душа ребёнка, не признающего ни малейшей ответственности за свои действия, неприложимо уверенного в своей правоте. Не получив того, чего хочет, он без колебаний пустит в ход любые средства, чтобы удовлетворить свои желания. Теперь ей понятно, почему ангел с такой немыслимой быстротой превратился в демона. Потому что из души Игоря, сколько бы тот ни твердил, что повзрослел и сумел избыть эти чувства, исцелить моральные травмы, так никогда и не исчезли ни злоба, ни жажда мести. потому что он, захотев продемонстрировать свою способность стать победителем в этой жизни, стал лучшим из лучших, а возомнил себя всемогущим. Потому что он, сумевший выжить в тяжелейших испытаниях, прошедший через них и ни разу не оглянувшийся, начертавший в своём сердце слова: когда-нибудь я вернусь и покажу вам всем, на что способен, он отступать не умеет. Вероятно, нашёл магнит по притягивательные. Езвительно замечает соседка Хамида, бывшая мисс Европа, тоже сидящая за главным столом вместе с двумя суперзвёздами и хозяином. Ева пытается сгладить неловкость, но не представляет, как это можно сделать. Хозяин, которого всё это, похоже, забавляет, ждёт, что же будет дальше. Простите, это мой давний друг. Хамид направляется к вышедшему, который как будто впал в лёгкое замешательство. Стоящая рядом с ним девушка кричит: "Господин Хамид Хусейн, я здесь, я я здесь. Это я, ваша новая актриса". Люди из-за других столов оборачиваются узнать, что происходит. Хозяин довольно улыбается: "Всегда хорошо, когда случается что-нибудь не запланированное. Гостям будет потом о чём поговорить". Но, увидев, что Хамид остановился перед вашедшим, понимает: тут что-то не так. И обращается к Еве: Может быть, лучше вернуть вашего супруга? Или, если хотите, я распоряжусь подать ещё один стул и прибор для вашего друга. Но его спутнице всё равно придётся сесть за другой стол. Гости уже потеряли к этому интерес и вновь занялись едой и разговорами о своих яхтах, самолётах, биржевых котировках. Один лишь хозяин попрежнему на страже. Поговорите с ним, настойчиво просит он. Но ему только кажется, что ела здесь. На самом деле, она вдруг оказалась за много тысяч километров отсюда, в Иркутске, в ресторане на берегу Байкала. Правда, там всё было немного иначе. Игорь вывел бродягу наружу. Сделав над собой неимоверные усилия, она встаёт и подходит к ним. Сядь на место, вполголоса бросает ей Хамид. А мы выйдем и поговорим. Ничего глупее этого в подобных обстоятельствах и сделать нельзя. Его хватает его за руку, делая вид, что страшно рада встреча со старым другом, которого так давно не видела, и со смехом, не вполне естественным, восклицает, как ни в чём не бывало: "Так ведь ужин начинается". Она не добавляет: "Любовь моя, чтобы слова эти не распахнули врата ада". "Она права, лучше поговорим прямо здесь". Неужели это произнёс он? Неужели она просто навыдумывала, и всё совсем не так, как ей казалось? Ребёнок наконец вырос и превратился в мужчину, умеющего отвечать за свои поступки. Не свергнутый с небес демон получил прощение и сейчас возвращается к свету. Она была рада была ошибиться, но двое мужчин меряют друг друга взглядами. Хамид прочёл что-то недоброе в глубине этих глубоких глаз и почувствовал озноб. Девушка протягивает ему руку. Рада познакомиться. Меня зовут Габриэла. Хамид не отвечает. Глаза её спутника блестят. Вон там в углу есть свободный стол. Пойдёмте, сядем там все вместе, говорит Ева. Стол в углу? Его жена покинет почётное место и сядет где-то на отшибе. Но Ева в эту минуту уже подхватывает обоих мужчин под руку и увлекает их к единственному свободному столику неподалёку от двери на кухню. Актриса идёт следом. Хамид, высвободившись, возвращается к хозяину, просит извинения. Я только что встретил друга детства. Завтра он уже уезжает. Не могу упустить возможности поговорить с ним. Пожалуйста, не ждите нас. Не знаю, как долго мы будем Ваши места никто не займёт, с улыбкой отвечает хозяин, предугадывая наперёд, что два стула так до конца ужина и останутся незанятыми. А мне-то сначала показалось, что это друг детства не ваш, а вашей жены, подпускает новую шпильку экс-мисс Европа. Но Хамид уже шагает к столу самого последнего разбора, предназначенному для помощников, которые сопровождают знаменитости повсюду, и как ни старайся, проникают за ними даже туда, где им быть вовсе и не следует. "Добрая душа этот Хамид", думает тем временем хозяин, глядя, как знаменитый модельер с гордо поднятой головой удаляется от него. Такое начало вечера, надо полагать, далось ему нелегко. Они присаживаются за столик в углу. Габриэлла понимает, что это уникальный шанс. Ещё один из уникальных шансов, выпавших ей сегодня. Говорит, что ей было лестно получить это приглашение, что сделает всё возможное и невозможное, чтобы оправдать ожидания и не подвести. Я доверяю вам всецело, и контракт подписала не читая. Трое остальных не произносят ни слова, только смотрят. Что-нибудь не так? Или это даёт себя знать шампанское? Лучше продолжать. И особенно я довольна потому, что вы прики всему, чего здесь наслушилась, вы организовали отбор правильно и по совести. И никаких просьб, никаких одолжений. Утром были пробы, и я не успела даже дочитать свой текст до конца, как меня прервали и велели отправляться на яхту на переговоры с режиссёром. Вы подали замечательный пример всему артистическому миру, мистер Хусейн. Достоинство истинного профессионала сугубая ищепетильная честность при отборе того, с кем собираешься работать. Люди уверены, что в мире кино царят совсем иные законы, что если хочешь пробиться, обязательно должна переспать с продюсером, хочет было договорить она, но успевает вовремя прикусить язык. Хамид здесь не один. Меж тем временем появляется гарсон и заученно произносит монолог: "В качестве антр рекомендую сердцевинки артишоков в соусе из дижонской горчицы, припущенные в оливковом масле с травами и ломтиками козьего сыра с Пиренеев". Но внимает ему с улыбкой на лице только самая юная за этим столом девушка. Гарсон, поняв, что выступил не к о времени, скрывается. "Вероятно, это ужасно вкусно". Габриэла оглядывает своих соседей. Никто из них даже не прикоснулся к еде. Что-то здесь не так. Вам кажется, надо поговорить, да? Может, я лучше присяду? Пожалуй, отвечает Хамид. Нет, останьтесь, говорит его жена. Так что же ей делать? Вам нравится ваш спутник, продолжает жена. Мы с Гюнтером только что познакомились. С Гюнтером Его и Хамид глядят на непроницаемого Игоря. И чем же он занимается? Так вы же с ним друзья. Вот именно, и мы-то знаем, чем он занимается. Мы не знаем, много ли известно вам. Габриэлла поворачивается к Игорю. Почему он не придёт ей на выручку? Возникший у стола официант осмевляется какое вино подать? Белое или красное? Как вовремя пришло спасение от неизвестного официанта. Красное для всех отвечает Хамид. И всё же, чем занимается ваша новая знакомая? Нет, не спаслась, э, в тяжёлом машиностроении, насколько я смогла понять. На самом деле мы успели переброситься лишь несколькими словами. И общее между нами лишь то, что мы оба ждали друзей, а те не пришли. Хороший ответ, думает про себя Габриэла. А может быть, у этой дамы был тайный роман с Гюнтером? А сегодня вечером тайное стало явным. И поэтому в воздухе висит такое напряжение. Его зовут Игорь. В России он владеет одной из крупнейших компаний сотовой связи. Это в 1000 раз важнее тяжёлого машиностроения. Зачем же он мне наврал? думает Габриэла, стараясь сохранять спокойствие. Я ожидала встретить тебя здесь, Игорь, продолжает дама. Я приехал, чтобы разыскать тебя, но сейчас передумала. Следует прямой ответ. Габриэлла, дотронувшись до своей сумочки, набитой бумагой, изображает удивление. Ой, мне звонят. Это должно быть всё-таки пришёл мой запоздавший друг. Пойду ему навстречу. Мне очень неловко, но он прилетел издалека, только чтобы увидеться со мною. Никого здесь не знает. Я чувствую ответственность за него. Простите ещё раз. И поднимается из-за стола. Правила хорошего тона предписывают не подавать руку человеку, если он занят едой, хотя никто из присутствующих даже не развернул салфетку. Однако бокалы с красным вином уже пусты. А человек, назвавший себя Гюнтером, 2 минуты назад попросил подать целую бутылку. Надеюсь, ты получила мои сообщения, говорит Игорь. Их было три. Тут очевидно хуже связь, чем та, которую развиваешь ты. Я говорю не про телефон. Хмм, тогда я не понимаю, о чём ты, отвечает Ева, а про себя добавляет: "Прекрасно понимаю". как будто Игорь может знать, что выйдя замуж за Хамида, она весь первый год ждала звонка или сообщения или весточки переданной через общих знакомых о том, что он скучает, что ему её не хватает. Она не хотела, чтобы он был рядом, но знала, ранить его значит совершить опаснейшее безрассудство. Надо по крайней мере притушить его ярость, притвориться, что по прошествии известного времени они будут просто добрыми друзьями. Однажды, выпив немного, она решила позвонить ему, но оказалось, что он изменил номер своего мобильного. Тогда она связалась с его офисом. Секретарьша ответила: "У него совещание". Сколько бы она ни звонила впоследствии, всякий раз, опрокинув рюмку для храбрости, ей говорили: "Он в отъезде". Он свяжется с вами позже. Ничего подобного, разумеется, не происходило. И постепенно ей стала мерещиться всякая чертовщина. Виделись какие-то притаившиеся в углах призраки, казалось, что за ней кто-то неотступно следит, что очень скоро её самоё постигнет судьба того байкальского бродяги и всех других, кому Игорь помог перейти в лучшее состояние. А Хамид ничего не спрашивал её о ее прошлом, рассуждая, вероятно, так, что у каждого человека есть право хранить в полнейшей неприкосновенности в глубинах памяти обстоятельства своей личной жизни. Он делал всё, что мог, чтобы Ева была счастлива, повторял, что в ту минуту, когда повстречал её, жизнь обрела смысл, и всячески старался показать, что надёжно оберегает и охраняет её. Но однажды в дверь их лондонского дома позвонило абсолютное зло. Хамит, случившийся в этот день дома, выставил его вон. Но в последующие несколько месяцев ничего не произошло. Постепенно она научилась обманывать себя. Да, она сделала верный выбор, твердила себе Ева, а в тот самый миг, когда мы вступаем на избранную нами стезю, все прочие дороги исчезают. И было бы непростительным ребятчеством считать, что можно быть женой одного и подругой другого. Такое бывает лишь в тех случаях, когда этот другой обладает завидным душевным равновесием. Игорь чем-то таким похвастать никогда не мог. Лучше считать, что некая невидимая рука спасла её от абсолютного взла. В ней достаточно женской сущности, чтобы заставить мужчину, оказавшегося рядом, зависеть от неё. Я старалась помогать Хамиду всем, чем могла, став для него любовницей, женой, сестрой, советчицей. Всю свою энергию она отдавала новому спутнику жизни. И за всё это время у неё была только одна настоящая подруга, которая неизвестно откуда взялась и неведомо куда пропала. Тоже русская, но в отличие от Евы, не она оставила мужа, а он её. И она оказалась в Англии, не зная в сущности, что делать. Ева целыми днями вела с ней беседы. Я всё бросила, говорила она, и не раскаиваюсь в своём решении. И поступила бы точно так же, даже если бы Хамид, кстати, помимо моей воли, не купил бы моё имя, маленькое имя в Испании. Я поступила бы точно так же, даже если бы Игорь, мой бывший муж, предложил мне половину своего состояния. Да, я сделала бы это, потому что знаю, отныне могу ничего больше не бояться. Если один из самых привлекательных мужчин на свете хочет быть со мной, значит я лучше, чем кажусь самой себе. Всё это ложь. и убедительно пыталась не свою новоявленную наперсницу, а саму её себя. И разыгрывала фарс. Во обличии уверенной и сильной женщины, которая сидит за столом с двумя весьма могущественными и преуспевающими мужчинами, таится девочка, которую гнетёт страх остаться одной в бедности и никогда не познать радость материнства. Трудно ли ей будет расстаться с этим гламурным миром? Нет. Она всегда старалась быть готова к тому, чтобы потерять всё, когда на завтра выяснится, что она хуже, чем думала, и обманывает ожидания других людей. Умеет ли она манипулировать людьми? Да. Недаром же все убеждены, что она сильная и уверенная в себе. что она хозяйка собственной судьбы и в любую минуту готова бросить любого мужчину, как бы ни был он успешно притягателен. И самое скверное то, что сами мужчины верят этому. Как Игорь, как Хамит. Это потому, что она умеет играть. Потому что никогда не говорит то, что думает. потому что сумела стать первоклассной актрисой и как никто другой научилась скрывать свою слабость, свою уязвимость. Чего ты хочешь? спрашивает он по-русски. Ещё вина. Его голос звучит так, словно особого значения ответу он не придаёт, ибо уже сказал, чего он хочет. Перед тем, как ты ушла, я кое-что сказал тебе. Надеюсь, ты это забыла. Да, он много чего говорил ей: "Обещаю тебе, что стану другим и буду меньше работать, или ты, женщина моей жизни, или, если бросишь меня, я погиб". Фразы, которые слышит все, знают, что они напрачлишены смысла. Я сказал тебе тогда: "Если ты уйдёшь от меня, я уничтожу мир". Она не помнит этих слов, но знает, что это вполне возможно. Игорь никогда не умел проигрывать. И что это значит, осмевляется она по-русски. Нельзя ли хотя бы из вежливости говорить по-английски, перебивает Хамид. Игорь окидывает его пристальным взглядом. Хорошо, я буду говорить по-английски, но не из вежливости, а для того, чтобы вы поняли. И снова обернувшись к Еве, продолжает. Да, я сказал тогда, что разрушу мир, чтобы заставить тебя вернуться. И я уже начал делать это. Но был спасён явившимся мне ангелом. Я понял. Ты недостойна этого. Ты сибелюбивое, безжалостное существо, которое интересует только слава, только деньги, чем больше, тем лучше. Ты отвергла всё то хорошее, что я мог предложить тебе, ибо рассудила, что дом в российском захолустье не вяжется с той жизнью, о которой ты мечтаешь, с тем миром, которому не принадлежишь и никогда принадлежать не будешь. Я пожертвовал ради тебя и самим собой, и другими людьми, но больше так продолжаться не может. Я должен идти до конца, чтобы суметь вернуться в мир живых людей со сознанием исполненного долга, а вернее, выполненной миссии. И вот сейчас я говорю с тобой из мира мёртвых. Из глаз этого человека смотрит абсолютное зло, думает Хамит, слушая этот абсурдный, прерываемый долгими паузами разговор. Что ж, тем лучше. Пусть всё идёт своим чередом до самого конца, лишь бы только конец этот не привёл к потере его возлюбленной. Совсем хорошо, что бывший муж, появившийся здесь в сопровождении этой вульгарной особы, оскорбляет его прямо в лицо. Пусть это продлится ещё немного, он сумеет оборвать разговор в нужный момент, когда уже Игорь не сможет попросить прощения и попытаться заверить их, что раскаивается в сказанном. Ева, по всей видимости, заметила то же самое. Эту слепую ненависть, направленную на всё и вызванную лишь тем, что она не захотела и дальше исполнять его желания. Он спрашивает себя, а что бы он делал на месте Игоря, который вновь вступил в борьбу за любимую женщину? Был бы он способен убить ради неё? Появившийся гарсон замечает, что блюдо не тронуто. А что-нибудь не так? Никто не отвечает. Горсон мгновенно оценивает ситуацию: женщина уехала в Канны с любовником, муж всё узнал, и теперь происходит выяснение отношений. Подобные сцены он видит довольно часто, и всякий раз дело кончается дракой или скандалом. Подайте ещё бутылку, говорит ему один из мужчин. Ты не заслуживаешь ровным счётом ничего. говорит другой, обращаясь к женщине. Ты использовала меня так же, как сейчас используешь этого идиота. Ты величайшая ошибка моей жизни. Горсон, прежде чем принести вино, решает проконсультироваться с хозяином, но второй мужчина уже поднялся и говорит своей спутнице: "Ну хватит. Пойдём отсюда". "Да", отвечает первый. "Давай выйдем". Хочу знать, на что решится человек, который не знает, что такое честь и собственное достоинство. Самцы готовы сцепиться из-за самки. А та пытается успокоить их, просит вернуться за стол, но муж, судя по всему, не намерен отступать. Горсун думает, не предупредить ли охрану, что снаружи сейчас начнётся мордобой. Однако метр торопит: "Пошевеливайся, чего застыл как истукан? Обслуживай другие столики. Видишь, не справляемся". Да, он прав. То, что происходит снаружи, его не касается. А если он признается, что слушал разговор гостей, ему сильно влетит. Потому что платят ему, чтобы столики обслуживал, а не мир спасал. Все трое, проходя через сад, где подавали аперитивы, сейчас почти неузнаваемо преображённый. Когда гости спустятся, они обнаружат танцпол со специальными светильниками, расставленные там и сам кресла и по углам множество маленьких баров с бесплатной выпивкой. Игорь, не говоря ни слова, идёт первым. За ним также молча следует Ева, а Хамид замыкает шествие. Выход на лестницу, выводящую на пляж, закрыт маленькой железной дверью, отворить которую не составляет труда. Игорь хочет пропустить супругов вперёд. Ева отказывается. Русский, не выказывая замешательства, начинает долгий спуск по бесчисленным ступеням, идущим к морю, которое ракочет где-то далеко внизу. Он знает, Хамид не струсит. До той минуты, пока они не встретились на этом ужине, тот представлялся ему бессовестным и циничным кутюрье, способным обольстить замужнюю женщину и умело играть на чужой суетности. Но сейчас он почти восхищается им. Да, это настоящий мужчина, который пойдёт до конца ради того, что считает важным, хотя Игорь понимает, у его нет и тысячной доли таланта той актрисы, что была с ними. Она совсем не умеет играть, и он чувствует, как испарина страха проступает на её теле. И знает, она лихорадочно обдумывает сейчас, как и кого позвать на помощь. Ну вот и пляж. Игорь проходит в дальний конец, опускается на песок. Просит их сделать тоже. Он знает, как населён страх Евы, её не оставляют и другие мысли. Платье замнётся, туфли испачкаются, но она покорно садится рядом. Хамид просит чуть подвинуться, освободить место ему. Ева будто не слышит. Он не настаивает. И вот все трое, словно старые добрые друзья, вышедшие к морю, поглядеть на наворождённый месяц, найти миг мира и покоя, сидят здесь, будто набираясь сил перед тем, как вновь подняться в грохочущий ад дискотеки. Хамит обещает тебе 10 минут не больше. Срок достаточный для того, чтобы русский успел высказать всё, что накипело, облегчить душу, излить гнев и уйти туда, откуда пришёл. Если же полезет драться, делай его плохо. Хамид крепче и, вероятно, сильнее физически, а кроме того, бедуины ещё в детстве обучили его стремительно и точно реагировать на любую угрозу. Он не хотел устраивать стычку за ужином, но русский может не обольщаться. Хамид готов ко всему. Потом, когда поднимутся в зал, он извинится перед хозяином, объяснит, что инцидент исчерпан, благо, может быть, с ним откровенен. скажет, что появился без предупреждения бывший муж Евы, и пришлось вывести его, пока он не натворил чего-нибудь. Если к этому моменту русский не уйдёт, он позовёт одного из своих охранников и прикажет удалить отсюда. Даже если ты богат и владеешь крупнейшей компанией сотовой связи, вести себя надо как подобает. Ты предавала меня. Не только 2 года, которые провела с этим человеком, Ты предавала меня всё то время, что мы были вместе. Ева не отвечает. Что ты готов сделать, чтобы остаться с этой женщиной? Хамит раздумывает, надо ли ему отвечать на этот вопрос. Ева не товар, торговаться за неё не станет. Поставь вопросы, Наджим. Прекрасно. Ты отдашь за неё жизнь. Глаза этого человека источают чистейшее зло. Если даже русский успел прихватить из ресторана нож, Хамит не обратил на это внимания, хотя обязан был предусмотреть все варианты, его легко можно будет обезоружить. Нет. Он не отдаст жизнь ни за кого, кроме Аллаха и вождя своего племени. Однако надо что-то сказать. Я буду драться за неё. И думаю, что в самом крайнем случае смогу и умереть за неё. Ева, не выдерживая больше напряжения, хочет высказать всё, что знает о человеке, находящемся сейчас справа от неё. Она уверена, он уже совершил преступление, уже покончил с мечтой, которую её новый избранник вынашивал столько лет. Давай вернёмся. Это значит, пожалуйста, послушай меня, надо немедленно уйти отсюда. Ты разговариваешь с душевнобольным. Игорь Славный не слышит. Ты сказал, что готов убить ради неё. Значит, готов и самоумереть. Если бы я вступил в бой и проиграл, то, наверное, да. Пойдём, пойдём, просит Ева, но самолюбие Хамида задето. Он не может покинуть поле боя как трус. Начинается древний, как мир, ритуал брачные игры схватки, где решается, кому владеть самкой. С тех пор, как ты ушла, Я никогда уже не был таким, как прежде, говорит Игорь так, словно он тут на пляже один. Мой бизнес процветал. Днём мне удавалось сохранять самообладание, но по ночам наваливалось беспросветное отчаяние. Я утратил какую-то частицу самого себя и не смог восстановить её. А думал, что приехав в Канны, смогу. Но теперь здесь и сейчас ясно вижу. Нет, не воскресить, не заменить нельзя. Я никогда не вернусь к тебе, даже если будешь умолять со у меня в ногах, вымаливая прощение и грозя самоубийством. Ева переводит дух. По крайней мере, обойдётся без драки. Ты не понимала моих сообщений. Я говорил, что способен уничтожить мир, а ты не видела этого. А если видела, то не верила. А что это такое? Уничтожить мир. Сунув руку в карман, он вынимает оттуда маленький пистолет, но не наводит его ни на кого, продолжая смотреть на море, на месяц. Хами чувствует, что кровь быстрее струится в жилах. Либо этот человек задумал напугать и унизить их, либо сейчас начнётся смертельная схватка. Здесь, прямо на этом гала-вечере, зная, что его схватят, как только он поднимется в отель. Не может Джон быть до такой степени безумным, иначе не достиг бы того, что достиг. Ну, хватит абстракций. Хамид, тренированный и обученный боец, умеющий защищаться и нападать, и понимает, что надо стоять совершенно неподвижно, потому что тот другой, хотя и не смотрит на него, чутко фиксирует малейшее движение. Но глаза его отмечают, на пляже никого нет. Сверху доносятся первые звуки музыки. Оркестр настраивает инструменты, готовясь к безудержному веселью на всю ночь. Хамит ни о чём не думает. Его учили действовать инстинктивно, отключив сознание. Между ним и русским отцепинеев при виде оружия сидит Ева. И ничего сделать нельзя, потому что если дёрнешься, он выстрелит. А она на линии огня. Но может быть, его первое предположение было верным, и русский хочет лишь напугать их, выставить его трусом, опозорить. Если бы и вправду собирался стрелять, едва ли держал бы пистолет так небрежно и расслабленно. Надо завести с ним разговор, отвлекая его и одновременно отыскивая выход из положения. Как это уничтожить мир, спрашивает Хамид. Для этого надо оборвать одну единственную жизнь и вселенная кончится перестанет существовать всё, что видел этот человек, всё, что ощущал и чувствовал, исчезнет всё то доброе и злое, что пересекало его путь, сгинут все мечты, надежды, победы и поражения. И вообще всё. В детстве Мы заучивали в школе отрывок текста. Я лишь потом узнал, кто его автор. Когда море, что раскинулось перед нами, унесёт в свои пучины хоть одну малую песчинку, мы этого, разумеется, не заметим, ибо это всего лишь песчинка. Но европейский континент станет меньше. Он замолкает на миг. Да насячащийся сверху шум начинает раздражать его. Тихий рокот волн внёс бы умиротворение в его душу, готовую насладиться этой минутой так, как она того заслуживает. Густобровый ангел наблюдает за всем этим и доволен тем, что видит. Мы учили это наизусть, чтобы понять, мы ответственны за идеальное, иначе говоря, коммунистическое общество, продолжает Игорь. Где все люди, братья? На самом же деле один присматривал за другим, следил за ним и доносил на него. Им в нофе владеет раздумчивое спокойствие. Я влога слышу тебя, говорит Хамид, понимая, что это может послужить предлогом шевельнуться. Да нет, тебе всё отлично слышно. Разумеется, ты знаешь, что у меня в руке пистолет. И хочешь придвинуться поближе и попробовать отнять его. И сейчас пытаешься просто отвлечь меня, пока думаешь, как выйти из положения. Будь добр. Не шевелились. Момент ещё не пришёл. Игорь. Давай забудем всё, произносит Ева по-русски. Я люблю тебя, я готова уйти с тобой. Говори по-английски. Твой муж должен всё понимать. Да, он всё поймёт и когда-нибудь скажет ему за это спасибо. Я люблю тебя, послушно повторяет она по-английски. Я не получала твоих сообщений, иначе бегом прибежала бы к тебе. Я несколько раз пыталась дозвониться тебе, но тщетно. Просила, чтобы твоя секретарша попросила перезвонить мне, но ты не звонил. Нет. А с тех пор, как сегодня утром стали приходить от тебя из Сберске, не могла дождаться часа нашей встречи. Я понятия не имела где ты, но знала, ты меня найдёшь. Знаю, ты не простишь меня, но по крайней мере позволь мне жить рядом с тобой. Я стану твоей служанкой, твоей нянькой и кухаркой, я буду заботиться о тебе и о твоей любовнице, если ты решишь завести такую. Позволь мне быть рядом. Больше мне ничего не надо. Хамиду, она всё объяснит потом. Сейчас надо говорить что-нибудь всё равно, что, чтобы можно было уйти отсюда, подняться в реальный мир, где есть полиция, способная стать на пути абсолютного зла и не дать ему снова показать свою ненависть. Что ж. Превосходно. Мне хотелось бы верить в это. Вернее сказать, верить, что и я тебя люблю и хочу, чтобы ты вернулась. Но это не так. Я думаю, ты снова лжёшь, как лгала всю жизнь. Хамит уже не прислушивается к их разговору. Мысли его далеко. Он обращается к своим предкам-воинам, прося у них вдохновения и отваги для верного удара. Ты могла бы сказать мне, что наш брак был не таким, как мы надеялись. Мы столько создали вместе, неужели невозможно было отыскать решение? Всегда есть способ впустить в свой дом счастье, но для этого нужно, чтобы оба супруга отдавали себя отчёт в том, что есть какое-то неблагополучие. Я выслушал бы всё, что ты захотела мне сказать. Наш брак обрёл бы радость и жар тех дней, когда мы только встретились. Но ты этого не захотела. Ты предпочла самый простой выход. Я всегда боялась тебя, а сейчас, когда ты с пистолетом в руке, боюсь ещё больше. От этих слов Хамид возвращается к действительности. Душа его больше не парит за облачных высих, и спрашивая совета у воинов в пустыне, как ему поступить. Она не должна была говорить этого. Зачем давать потачку врагу, зачем обнаруживать перед ним свою слабость? Зачем показывать, что он способен внушать страх? Я так хотел бы однажды поужинать с тобой, продолжает Еба, сказать, как одиноко мне, несмотря на все эти вечера, банкеты, драгоценности, встречи с королями и президентами. И знаешь ещё что? Ты всегда привозил мне дорогие подарки, но ни разу не преподнёс самого простого букетика цветов. Это становится похоже на семейную сцену. Поговорите, а я, пожалуй, пойду. Игорь ничего не отвечает, но не отрывая глаз от моря, наводит на Хамида ствол, молча приказывая не двигаться. Да он настоящий сумасшедший. Это спокойствие опаснее яростных криков и мнистых угроз. Да. Продолжает русский, словно не слыша последней реплики: "Ты предпочла самый простой выход бросить меня". Ты не оставила мне никаких шансов. Ты не поняла всё, что я делал. Я делал из-за тебя, ради тебя и во имя тебя. Но всё равно, несмотря на все эти унижения и несправедливости, я согласился бы на всё лишь бы вернуть тебя до сегодняшнего дня. До того часа, когда начал посылать тебе сообщения, а ты делаешь вид, будто ничего не получаешь. иными словами, даже гибелью тех, кого я приносил тебе в жертву, я не смог тронуть тебя и унять твою жажду власти и роскоши. Отравленный киноактёр, режиссёр, находящийся между жизнью и смертью, неужели он хамит начинает понимать то, перед чем воображение должно бы отказывать? Он осознаёт ещё кое-что, гораздо более серьёзное. Этот русский изливая перед ними душу, подписывает смертный приговор. Кому? Он либо покончит с собой, либо убьёт их обоих, знающих теперь слишком много. Быть может, он просто бредит. Быть может, Хамид неправильно толкует его слова. Но так или иначе, время уходит. Он смотрит на пистолет, зажатый в руке Игоря. Малый калибр. Если пуля не попадёт в ту или иную определённую точку, особого вреда не причинит. Вероятно, русский не слишком опытен в обращении с оружием, иначе выбрал бы что-нибудь более смертоносное. Купил, надо думать, первое, что предложили, сказав, что оно стреляет и может убивать. Но почему там наверху опять загрохотала музыка? Неужели не понимают, что она заглушит звук выстрела? И разве заметит они разницу между этим грохотом и другим, одним из многих неестественных шумов, которые отравляют? Да, вот именно отравляют, заражают, загрязняют пространство. Он снова застыл в неподвижности, и это куда опаснее, чем если бы он продолжал говорить, мало помалу изливая горечь ненависть. Хамид снова взвешивает шансы, понимая, что действовать придётся в ближайшие несколько секунд. броситься между ними Евой и вырвать пистолет, пока русский в неё не целится, хотя ствол и направлен ей в грудь, а палец на спусковом крючке. Резко выбросить руки вперёд, то так приятнет от неожиданности, Ева выйдет с линии огня. Он вскинет оружие, приводя его на Хамида, но тот будет уже вплотную к нему и сможет выкрутить кисть. Всё произойдёт мгновенно. И именно в этом мгновении Может быть, это молчание сулит надежду, русский задумался, рассосредоточился. Или это начало конца. Он уже сказал всё, что собирался. Вот. Сейчас в первую долю секунды мышцы его левого бедра, предельно напрягшись, бросают его со всей стремительностью и силой в сторону абсолютного зла, и поверхность его тела ужимается, когда он, вытянув вперёд руки, закрывает собой его. Секунда это всё длится, и Хамид видит ствол пистолета наведённый прямо в лоб. Русский двигается проворнее, чем он ожидал. Его тело продолжает полёт. Надо было, вероятно, поговорить с Евой раньше. Она никогда особенно не распростанялась со своим бывшим мужем, как бы нигласно условившись с ним о том, что тот принадлежит прошлому, которое ни при каких обстоятельствах не хотелось бы воскрешать. Всё происходит будто в призомедленной съёмке, и русский с кошачьим проворством отступает. Пистолет в руке не дрожит. Первая секунда истекла. Хамид видит, как сдвинулся палец, нажимая спусковой крючок, но ничего не слышит, а только чувствует, как под страшным давлением раздвигаются кости в самой середине его лба. И в тот же миг гаснет его вселенная, а вместе с ней память о юноше, мечтавшем добиться успеха, о приезде в Париж, об отцовской лавке, о шейхе, о борьбе за место под солнцем, о дефиле и показах, о встрече с любимой, о счастье, об улыбках и слезах, о вине и розах, о последнем восходе луны, о взгляде абсолютного зла, об испуганных глазах жены всё исчезает. Не кричи, не звука, успокойся. Разумеется, она не станет кричать, но ни к чему просить её успокоиться. Она объята животным ужасом. Она и сама, несмотря на дорогое платье и драгоценности, стала на смердь перепуганным животным. Холод, будто застыл в жилах, лицо бледнеет, голос пропал, артериальное давление резко падает. Он точно знает, что она испытывает сейчас. когда-то ему самому оказавшемуся под прицелом афганской винтовки пришлось пережить те же чувства. Человек впадает в ступор и не способен шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он уцелел тогда потому, что товарищ успел выстрелить первым. Он на всю жизнь сохранил благодарность однополчанину, спасшему ему жизнь. Потом все считали этого парня всего лишь его личным водителем, тогда как они были по-настоящему близки. часто разговаривали и недалеко как сегодня во второй половине дня Игорь звонил ему, справляясь: "Нет ли вестей от Евы?" Ева. Бедная Ева. Нелегко, когда рядом с тобой погибает человек. Люди, они такие совершенно непредсказуемые существа. Вот зачем он полез, не имея никаких шансов справиться с ним? И как поведёт себя оружие, тоже никогда не узнаешь наперёд. Он-то думал, что пуля пройдёт на вылет, расколов черепную коробку. Но она, опущенная под этим углом, вероятно, пронзила мозг, наткнувшись на неподатливую кость и ушла в грудную клетку. Об этом можно судить потому, что крови почти нет, а Хамид продолжает биться в конвульсиях. Должно быть, это они, а не выстрел, так перепугали Еву. Он ухватывает тело за ноги, тянет на себя, высвобождая женщину и стреляет Хамиду в затылок. Судороги стихают. Что ж, этот человек был отважен до конца и потому заслуживает достойной смерти. И вот они остаются на пляже вдвоём. Игорь ставит на колени, прижимает ствол к её груди. Ева неподвижна. Он-то думал, что у всей этой истории будет иной финал. Она понимает смысл его сообщений и даёт ему новый шанс на счастье. Он столько раз представлял себе, что скажет ей, когда вот как сейчас они останутся вдвоём, глядя на безмятежную ширь Средизем моря, как будут улыбаться и разговаривать, и что эти слова, хоть и вполне бесполезные, не застрянут у него в горле. Я всегда воображал, как взявшись за руки, мы снова будем гулять по парку или по берегу моря и наконец скажем друг другу слова любви, которые были отложены так надолго. Раз в неделю будем ужинать где-нибудь вне дома, ездить туда, где никогда прежде не бывали, и ездить исключительно ради прелести узнавания новых мест в обществе друг друга. Покуда тебя не было со мной, Я переписал себе в блокнот стихи, которые буду читать тебе на ухо, чтобы убаюкать. Я писал тебе письма, в которых рассказывал обо всём, что со мной происходит, и всё, что я чувствую, но не отправлял их, а оставлял там, где ты их рано или поздно найдёшь и поймёшь. Я не забывал тебя ни на день, ни на минуту. Мы будем обсуждать с тобой архитектуру и убранство того дома, который я хотел построить для нас двоих на берегу Байкала. Знаю, у тебя есть мысли на этот счёт. Я планировал построить и частный аэродром и надеялся, что ты с твоим тонким вкусом поможешь продумать его интерьеры. Ты женщина, которая оправдывает моё существование и придаёт моей жизни смысл. Ева молчит. Только смотрит на расстилающуюся перед ней гладь. Я пришёл сюда только ради тебя. А теперь наконец понял, что всё это совершенно впустую. Он спускает курок. Выстрел почти не слышен. Дуло плотно прижато к её груди. Душа попала куда нужно, и сердце перестало биться мгновенно. Я во причинила ему много страданий, но всё же ему не хочется, чтобы она мучилась перед смертью. Если есть жизнь после жизни, они оба, женщина, которая предала его, и мужчина, который позволил, чтобы это случилось, идут сейчас, взявшись за руки, по лунной дорожке, протянувшейся от горизонта до самого берега. Они повстречают ангела в обличии девушки-португалки с густыми бровями, которая объяснит им толкова и доходчиво всё, что произошло, и не позволит испытать злобу, обиду, ненависть, ибо всем и каждому в свой час приходится покидать планету под названием Земля. И скажет, что любовь оправдывает поступки, недоступные постижению человеческому. Если только человек не пережил то, что пережил он, Икар. Глаза Евы по-прежнему открыты, но тело обмякло и осело на песок. Он оставляет обоих убитых, а сам, подойдя к скалам, тщательно стирает отпечатки пальцев с пистолета. А его забрасывает в море, как можно дальше от того места, где все трое созерцали новорождённый месяц. Поднимается по лестнице. По дороге опускает в мусорную урну глушитель. Он не пригодился. Музыка всем своим громом и лязгом вступила вовремя.